«Глава седьмая. Я приняла предложение Эдварда, недолго думая. Мы уехали, сопровождаемые ошеломленными взглядами Эбби и Джека, которым он оставил посмена Пэта. Поездка в автомобиле и на пароме по морю прошла в полном молчании. Я училась у него ничего не говорить, если сказать нечего». Как только мы попали на остров, он тут же потащил меня в дальний его конец, где освещение якобы идеально годилось для фотографии. И там я начала всерьез жалеть о том, что с ним поехала. Головокружение для меня не редкость, а мы оказались у края скалы на высоте больше 90 метров. Я хотел показать тебе это место. Его можно назвать умиротворяющим. «Ты не находишь?» — спросил он. Эпитет ужасающий казался мне более подходящим. Такое ощущение, будто мы одни в целом мире. Вот за это я и люблю бывать здесь. Как минимум, никакие соседи тебя не достают. Мы обменялись многозначительными взглядами. «Берусь за дело», — объявил Эдвард, — «а ты оставайся здесь и отдай дань островной традиции». «Что ты имеешь в виду?» «Каждый путешественник должен лечь на живот и опустить голову над бездной. Давай, вперед!» Он отошел от края, но я удержала его за руку. «Это что, шутка?» «Боишься?» «Вовсе нет. Наоборот», — ответила я, поджав губы, — «обожаю острые ощущения». «Ну тогда ставь себе удовольствие». И с этими словами он ушел. Мне был брошен вызов. Я выкурила сигарету, потом встала на колени. Подобраться к краю я могла только ползком, как на тренировках десантников. Дрожать я начала примерно в метре от нужного места. Мышцы закаменели, меня парализовало. Я была готова завопить от ужаса. Время шло а я не могла подняться и отойти от края пропасти. Повернуть голову и посмотреть, где там Эдвард, казалось мне невыполнимой задачей. Если я это сделаю, то тут же свалюсь в пропасть. Я шептала его имя, умоляя прийти мне на помощь. Безрезультатно. «Эдвард, иди сюда, пожалуйста», — позвала я вслух. Минуты показались мне часами. Наконец Эдвард пришел. Чем ты здесь занимаешься? Пью чай, разве не видишь? Ты же не хочешь сказать, что у тебя кружится голова? Ну да. Тогда зачем ты тут улеглась? Какая разница? Сделай что-нибудь, неважно что. Оттащи меня за ноги. Только не оставляй здесь. И не надейся. «Мерзавец!» Я почувствовала, что он лег рядом со мной. «Что ты делаешь?» Не говоря ни слова, он придвинулся еще ближе, обхватил рукой мою спину и прижал меня к себе. Я не шевельнулась. «Двигайся вместе со мной», — мягко сказал он. Я потрясла головой. Почувствовав, что Эдвард движется к краю скалы, я уткнулась лицом в его шею. «Я упаду! Я тебя не отпущу!» Я медленно подняла голову. Ветер хлестнул по лицу, и волосы полетели во все стороны. Я осторожно открыла глаза, и когда увидела волны, разбивающиеся о скалы где-то далеко внизу, мне показалось, будто бездна засасывает меня. Эдвард сжал меня еще крепче. Я моргала. Я перестала сопротивляться, я больше ничего не могла сделать. Все мое тело обмякло. В конце концов я повернула голову к Эдварду. Он смотрел на меня. — Что? — спросила я. — Насладись зрелищем. Я бросила на него последний взгляд и снова наклонилась. Потом Эдвард встал, подхватил меня за талию и поставил на ноги. Я сделала попытку улыбнуться. «Возвращаемся», — объявил он, положив руку мне на спину. Вечер мы провели в портовом пабе. На обратном пути в гостиницу, где мы поселились, я узнала, что завтра утром он уйдет очень рано. «Нужно делать снимки на восходе». Я потянулась в кровати. Спала я как младенец. Было уже довольно поздно. Встав, я заметила конверт, просунутый по дверь моей комнаты. Там была карта острова и записка. Эдвард сообщил мне, где проведет весь день. Хозяин подал обильный завтрак. Я с аппетитом поглощала еду и слушала рассказ об Эдварде и его одиноких приездах. Потом я его нашла, прошагав больше часа по ландам. И теперь передо мной простирался пляж. А вдалеке я видела Эдварда с фотоаппаратом в руках. Если бы я не боялась отвлечь его от работы, я бы к нему побежала, сама не знаю зачем. Поэтому я села на землю и принялась за ним наблюдать. Набрав в горсть песок, играла с ним, пересыпала из руки в руку. Мне было хорошо. Чувство подавленности ушло, жизнь возвращалась, и я больше не хотела с ней бороться. Эдвард шел по пляжу с сумкой на плече и сигаретой во рту. Он подошел ко мне и сел рядом. «Сурок проснулся?» Я улыбнулась и опустила голову. Почувствовала, как Эдвард потянулся ко мне. Его губы коснулись моего виска. «Доброе утро!» — только и сказал он. Меня охватило смятение. «Ну и как там фотографии?» — спросила я, чтобы сменить тему. «Узнаю, когда буду печатать, не раньше. На сегодня я закончил. Хочешь немного пройтись?» Я подняла голову и всмотрелась в него. Мне захотелось взять его за руку, и я это сделала. Он притянул меня к себе. Я застыла на несколько секунд, потрясенная, затопившим меня чувством защищенности. Потом я медленно отстранилась. Постоянно оглядываясь, я зашагала к морю. Эдвард шел за мной. Я ему улыбнулась, и он ответил мне улыбкой. Я проспала полдня, но тем не менее чувствовала ужасную усталость. Опять усну в одно мгновенье. «Что ты будешь делать завтра?» — спросила я Эдварда на пороге своего номера. «Я нашел катер. Хочу провести денек на другом острове. Можно мне с тобой?» Он улыбнулся и провел рукой по волосам. «Забудь! Не хочу тебе мешать!» — сказала я, открывая дверь. «Я не сказал нет. Я повернулась и посмотрела на него». «Давай поедем вместе, только тебе придется встать на рассвете». На его губах заиграла улыбка. «Эй, я в состоянии рано проснуться!» «Тогда я зайду за тобой в шесть утра». Он подошел ко мне и так же, как днем, наклонился и поцеловал висок. Я завела гостиничный будильник и выставила время на мобильники. Как только оба они зазвонили, я вскочила. Мне показалось, будто я почти не спала. Думала, свалюсь от усталости под душем. Ровно в шесть утра я на автопилоте распахнула дверь. Глаза до конца не открывались, но я разглядела на пороге свежего, как огурчик Эдварда. «Ты с какой планеты?» — спросила я охрипшим голосом. «Я мало сплю». «На катере найдется, где поспать?» Он знаком пригласил меня идти за ним. Зашел на кухню, пока я стояла, прислонившись к входной двери, задаваясь вопросом, как пережить этот день. «Держи», — сказал он. Я открыла глаза. Он протягивал мне кружку термос. «Это то, что я думаю?» «Постепенно я узнаю тебя». «О, Господи, спасибо!» Принятая доза кофеина и то, что я увидела в порту, окончательно разбудили меня. Вдалеке слышался шум забрасываемых сетей. Подсвеченный фонарями рыбацких судов клубился туман. Я быстро поняла, что мы собираемся сесть в одну из этих посудин. Мне бы еще желтый дождевик и темно-синие резиновые сапоги, чтобы довершить образ настоящей парижанки, вышедшей в море. Я стояла чуть позади, пока Эдвард здоровался с моряками. Все они сжимали во рту сигареты, их лица задубели от ветра. Живые лицетворения сил природы. Я почувствовал себя совсем не в своей тарелке, когда они обернулись ко мне. Эдвард знаком подозвал меня и велел подниматься на борт. «Ты останешься в рубке», — сказал он. «А ты?» «А я буду с ними». «Хорошо». Никуда не выходи, я приду за тобой, и... Как бы это сказать? Ничего не трогай и не раскрывай рта. Я умею себя вести. Знаешь примету, женщина на корабле к несчастью, и твое присутствие не предполагалось. Мне пришлось за тебя побороться. И как ты их уговорил? Он вдруг стал очень серьезным. Взглянул на меня, поскреб подбородок. «Да так как-то». Развернулся и ушел. Поскольку во время плавания я не создавала никаких проблем, меня вознаградили улыбками, когда мы спускались на берег. Мы провели утро в порту среди рыбацких лодок, а потом направились к пляжу. Он представлял собой бухту, окруженную скалами, Эдвард занялся работой, а я воспользовалась свободным временем, чтобы выяснить, что прячется за скалами. Я вскарабкалась на них, но не увидела ничего, кроме моря, простиравшегося до горизонта. Я прислонилась к скале и закрыла глаза. Лучи солнца согревали меня, и я наслаждалась мгновением. За моей спиной раздался голос. Эдвард позвал меня. «Диана!» «Да?» Я обернулась... И улыбка исчезла с моего лица, когда я поняла, что он только что меня сфотографировал. У него был довольный вид, он снова нажал на спуск, а потом двинулся дальше. Я быстро спустилась со скалы и побежала за ним. «Сейчас же покажи мне эти фотографии». «Это авторская собственность», — ответил он, высоко поднимая фотоаппарат. Я бегала вокруг, пыталась подпрыгнуть и выхватить фотоаппарат у него из рук, но впустую, и в конце концов упала на песок. Эдвард плюхнулся рядом со мной. «Когда-нибудь я их увижу, если будешь хорошо себя вести». Тут я заметила, что он больше не следит за фотоаппаратом. В мгновение ока я перегнулась через Эдварда, схватила вожделенную добычу и улепетнула, как заяц. Мне подумалось, что в моем распоряжении есть несколько секунд, и я крутила аппарат, разглядывая его со всех сторон. «Как эта штука включается?» «А, вот так!» Эдвард оказался за моей спиной. Он обхватил меня обеими руками, положил свои ладони на мои, нажал ими какую-то кнопку, экран загорелся. «Ты уверена, что хочешь их увидеть прямо сейчас?» спросил он меня на ухо. Готова подождать, но при одном условии. Слушаю. Я хочу сняться с тобой. Я это ненавижу. Господин фотограф боится, что его сфотографируют. Он не ответил и стал теребить настройки аппарата. Его лицо, склоненное над моим плечом, было предельно сосредоточенным. Потом он поднял руку и нажал на спуск, не предупредив меня. «Улыбнись, Эдвард! Подожди, я тебе помогу!» Я повернулась в его руках, а он нахмурился. Мои руки легли на его лицо, и я потянула в разные стороны уголки губ. «Вот видишь, можешь, если захочешь. Давай, за работу!» Я впервые видела Эдварда таким веселым, почти беззаботным. Он подсадил меня к себе на спину, чтобы сделать серию снимков. Я так бурно жестикулировала, что мы в результате упали. Мне удалось выхватить аппарат у него из рук, и я убежала. Когда я обернулась, то увидела, что Эдвард не двинулся с места и следит за мной глазами. Он сел, закурил, повернул голову и стал смотреть перед собой. Не знаю, каким чудом, но мне удалось увековечить эту сцену. Потом я подошла к нему и остановилась рядом. «И каково мнение профессионала?» Он зажал сигарету в уголке губ, забрал свой аппарат и склонился над ним. Посмотрел на меня, когда выяснил, что на снимке он сам. «Сядь сюда», — сказал он, показывая на песок между своими раздвинутыми ногами. Я скользнула на землю, он обхватил меня руками и поднес экран к моим глазам. «Совсем неплохо для первого опыта», — оценил он. Но посмотри, вот здесь не хватает...» Я больше ничего не слышала. Внимательно рассматривала изображение и заново открывала для себя взъерошенные волосы, трехдневную щетину, цвет его глаз. Я впервые почувствовала его запах, смесь мыла и табака. Охватившие меня эмоции были столь сильны, что я закрыла глаза. «Все» пора заканчивать. Я почувствовала на себе его взгляд. Он отложил фотоаппарат в сторону, не переставая смотреть на меня. Положил ладонь на мою щеку. Я прижалась к ней. «Пора возвращаться в порт, судно ждать не будет», — произнес он еще более хриплым, чем обычно голосом. Он поднялся, собрал свою аппаратуру и помог мне встать. На обратном пути мы все время держались за руки. «Проснись! Приехали!» — голос Эдварда. Пока мы плыли, я спала в его объятиях. Он гладил мою щеку, помогая вынурнуть из сна. Я потерлась лицо моего руку. Мне было хорошо. Несмотря на позднее время, хозяин гостиницы встречал нас, он оставил нам ужин. Эдвард был здесь как дома. Разогрел еду, налил нам выпить, а я в это время сидела на барной табуретке, ничего не делала и смотрела на него. За столом мы обменивались только взглядами и не произносили ни слова. «Не забыли, что мы завтра возвращаемся в Малоране?» — спросил меня Эдвард, когда мы курили на улице после ужина. «Я об этом не думала», — ответила я, неожиданно ощутив тяжесть в желудке. «Все в порядке?» «Здесь я чувствую себя свободной. Не хочу возвращаться». «Пошли спать». Он придержал дверь. Я вошла, задев его и он последовал за мной до моего номера. Обернувшись, я удивилась тому, как он близко. Поднятый рукой он о стену, опустив голову. «Спасибо за эти три дня. Здорово, что ты была со мной». Наши глаза встретились и не отрывались друг от друга. У меня забилось сердце. Он подошел ко мне и приник губами к моему виску — Я вцепилась пальцами в его рубашку. Он немного отодвинулся и наклонился. Его лоб прильнул к моему. Я не могла справиться с дыханием, а внутри живота скрутился тугой узел. Его губы коснулись моих в первый раз. Потом во второй он обнял меня, крепко поцеловал, и я ответила на его поцелуй. Когда наши губы разъединились, он прижался лбом к моему лбу и погладил мою щеку. «Останови меня, пожалуйста», — прошептал он. Я опустила глаза и увидела, что мои пальцы так и не выпустили его сорочку. Я вся пылала, но мне необходимо было разобраться со своими чувствами. Я нехотя разжала пальцы и как можно мягче отстранилась от него. Он слишком охотно позволил мне это сделать. «Извини меня», — сказал он. «Я... я прижала палец к его губам, заставив замолчать. Мне кажется, сегодня вечером мы на этом остановимся». Я поцеловала его в уголок губ, потом открыла дверь и вошла к себе. Обернулась к нему. Он не отрывал от меня взгляда. «Приятных снов». Тихонько пожелала я. Он провел рукой по лицу, улыбнулся мне и сделал два шага назад. Я бесшумно закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. Только в этот момент я почувствовала, что у меня подгибаются колени. Я вслушивалась в шумы в доме. Услышала, что Эдвард снова спускается вниз. Улыбнулась. Он пошел курить, я в этом была уверена. По-прежнему испытывая волнение, я скользнула под одеяло. В полутьме я водила пальцами по губам. Мне понравилось ощущение его губ, прижимающихся к моим. Я могла бы пойти дальше, но не сделала этого. Возможно, все произошло слишком быстро. Я удобно устроилась посреди кровати. Веки сделались тяжелыми но я не отрывала взгляда от полоски света под дверью. Потом на лестнице послышались шаги. Они остановились у моей двери. Я села. Эдвард был здесь, готовый войти. Я спустила ноги на пол, лихорадочно размышляя, что делать. Я уже решилась открыть ему дверь, когда шаги стали удаляться. Я снова легла в полной тьме. Чувствую, как наплывает сон, я подумала, что завтра увижу Эдварда, и уже ждала этого момента с нетерпением. Я открыла глаза, и первые мои мысли были о нем. Посмотрела на часы. Наш кораблик отплывал через час. Я приняла душ, оделась, собрала вещи и задернула молнию сумки. В коридоре бросила взгляд на дверь его комнаты, она была открыта. Я заглянула, чтобы узнать, там ли он. Никого. И номер уже убран. Я спустилась на кухню, там был только хозяин. Он мне улыбнулся и протянул чашку кофе. Потом начал ставить на стол один из своих восхитительных завтраков. "Нет, спасибо", остановила я его. Мне что-то не очень хочется есть сегодня утром. Как скажете, но перед выходом в море желательно что-нибудь забросить в желудок. Обойдусь кофе. Я не стала садиться и отпила несколько глотков. «Видели Эдварда?» — спросила я. Похоже, он не с той ноги встал. Еще менее разговорчивый, чем обычно. Можете себе представить? «С трудом». Он ходил в порт, а потом вернулся, чтобы заплатить за ваши комнаты. А сейчас он где? Ждет вас на улице и ведет себя словно лев в клетке. А, -а, а. Я сглотнула и допила свой кофе под насмешливым взглядом хозяина. Что-то вы побледнели. Из-за предстоящего плавания или из-за Эдварда? А что страшнее? Он расхохотался. Я помахала ему на прощание рукой и направилась к двери. Эдвард моего появления не заметил. С каменным лицом он со стервенением затягивался сигаретой. Я тихонько окликнула его. Он обернулся, впился в меня взглядом и подошел. Выражение его лица понять было нельзя. Не говоря ни слова, он подхватил мою сумку — Я взяла его за руку и придержала. «С тобой все в порядке?» «А с тобой?» — резко спросил он. «Да, по крайней мере, я так думаю. Пошли». Он изобразил улыбку, взял меня за руку и повлек к порту. Чем дольше мы шли, тем ближе я подходила к нему. В конце концов наши пальцы переплелись. Когда мы очутились у корабля, нам пришлось разъединить руки, чтобы он мог положить наши сумки. Вслед за ним я поднялась на палубу. Ветер был такой сильный, что казалось, вот-вот свалит нас с ног. Он зажег сигарету и протянул мне. Я взяла ее, наблюдая за тем, как он закуривает свою. Он облокотился о перила. Мы молча курили. Судно отчалило. Мы не шевельнулись. «Будет та еще качка», — сказал Эдвард, выпрямившись. «Ты останешься тут?» «Пока да. Иди вниз, если хочешь». Я приняла более устойчивое положение вцепилась в бортовое ограждение. Уже изрядно качала, от ветра болели уши, но я ни за что не хотела уходить. И вдруг я почувствовала, что защищена от ветра — Эдвард встал за моей спиной, обхватил меня руками, положил свои ладони на мои. Скажешь, когда тебе станет плохо, — шепнул он мне на ухо. В его голосе звучал смех, и я легонько толкнула его локтем в бок. Мы так и плыли весь обратный путь, прижавшись друг к другу и не произнося ни слова. Нам было хорошо вдвоем. Когда корабль причалил, Эдвард поднял наши дорожные сумки. Он снова взял меня за руку, и мы зашагали к парковке. Я села в машину, а он загрузил багажник. Забравшись в свою очередь на сиденье, он глубоко вздохнул. Наверное, почувствовал, что я за ним наблюдаю, потому что обернулся и посмотрел мне прямо в глаза. — Едем? — Ты водитель. «Тебе решать!» Всю дорогу мы проехали, погрузившись в свои мысли. Если не считать тихонько игравшей музыки, то нежной, то суровой, на манер Эдварда, единственными звуками были щелчки автомобильной зажигалки. Мы закуривали по очереди. Окрестный пейзаж пробегал перед моими глазами. Я машинально теребила цепочку и обручальное кольцо, Я не решалась взглянуть на Эдварда. Когда перед моими глазами проплыл указатель с надписью малорани я напряглась. Он остановил машину перед моим коттеджем, не выключая мотор. «Ладно, мне надо работать». «Без проблем», — поспешно ответила я и вышла из машины. Я хлопнула дверцей сильнее, чем хотела. Вытащила свои вещи из багажника... Эдвард не пошевелился, но и не отъехал. Дойдя до входной двери, я стала искать ключ. Когда я его наконец-то нашла, то была в такой ярости, что не могла попасть в замочную скважину. «Если ему нечего мне сказать, пусть уезжает». Я бросила и сумку, и ключ, и резко обернулась. И налетела на Эдварда. Он поймал меня за талию, не дав упасть. Прошло несколько долгих секунд. Потом он меня отпустил. Я провела рукой по волосам. Он закурил. «Придешь ко мне сегодня вечером?» — предложил он. «Я? Да. Я хочу этого». Мы долго смотрели друг на друга. Напряжение росло. Эдвард легонько тряхнул головой. «До встречи». И она хмурилась, увидев, что Эдвард наклонился. Он поднял ключ и открыл дверь. «Так лучше, да?» Он чмокнул меня в висок и вернулся к машине, а я даже не успела слова сказать. Я смотрела, как его внедорожник рванул с места в облаке пыли.